Глава шестая. Предложение руки и сердца. Роберт Уэллс пригласил Александру в свой кабинет, где сразу же усадил кресло и приделал коробку с табаком. Александр полговорил, но отказался. Во время обыкновения и сам хозяин не стал закуривать. Он отложил коробку, сел напротив Александра и самым любезным тоном поинтересовался об истинной цели визита. Александр не стал оттягивать разговор и откровенно ответил. «Я люблю Элизабет уже долгое время. За все эти месяцы я несколько раз порывался с вами поговорить, сэр Роберт, но так и не осмелился. Вы просите руки Элизабет, на всякий случай уточнил Роберт Уэллс. Я прошу у вас руки Элизабет», — с готовностью подтвердил Александр. «Моя семья, включая леди Девон, полностью одобряет это решение. Они готовы засвидетельствовать вам свои почтение в любой день, который вы сочтете приемлемым для визита. Мы будем ждать их в следующую среду после полудня». «Следующую среду лицо Александра осветилось радостью. «Значит ли это, что мне оказана честь стать частью вашей прекрасной семьи?» «Именно так, сэр Александр. Не буду лукавить, вы мне нравитесь. И даже очень. «Полагаю, вы и Элизабет нравитесь, но лучше вам этот вопрос выяснить с ней самой. «Благодарю вас, сэр Роберт. От всей души благодарю. Счастливый Александр поднялся и несколько раз поклонился. Роберт Уэллс не смог удержаться от широкой улыбки». Полагаю, вы можете поговорить с Элизабет наедине. Если у нее не будет возражений, мы могли бы обсудить дату помолки во время визита вашей семьи». Александр долго и горячо благодарил Роберта Уэллса, а потом без промедления устремился обратно в гостиную. Сразу после его ухода в кабинет влетела Анна и, закружившись на месте, радостно закричала. «Свершилось. Наконец-то свершилось. Надеюсь, ты понимаешь, насколько неприлично подслушивать чужие разговоры», научительно заметил дочери Роберт Уэллс. Как только Александр появился у гостиной, Элизабет встала, и она и леди Маргарет обо всем догадались по счастливой улыбке, которая не сходила с губ Александра. Ничуть не стесняясь присутствия леди Маргарет, Александр подошел к Элизабет и, опустившись на одно колено, с чувством произнес. «Беседа с сэром Робертом придала мне смелости, коей всегда не хватало. Я люблю вас, леди Элизабет. В вашей власти принять мое предложение и сделать счастливейшим из мужей». Александр смотрел на Элизабет с обожанием. Она не стала тянуть с ответом. Трогательно протянув руки к Александру, Элизабет радостно кивнула. — Я принимаю ваше предложение, сэр Александр. Александр поцеловал обе руки Элизабет, после чего из молчаливого одобрения леди Маргарет, они под руку пошли в сад. Леди Маргарет улыбалась им с ровно до того момента, пока не услышала голос Анны. — Я пойду за ними и прослежу, чтобы он не передумал жениться на Элизабет. — Оставь покой Элизабет, иначе я больше не выведу тебя в свет. Угроза матери мгновенно возымела действие, но только лишь для самой леди Маргарет. Провормотав нечто вроде «Простите, матушка», она ушла в свою комнату и стала у окна смакуя в уме детали сегодняшнего события. Невдалеке мелькнул край платья Элизабет. Анна осторожно открыла одну створку окна и устроилась на подоконнике так, чтобы не пропустить ни слова из разговора. До нее донесся голос сестры. «Почему же вы раньше не открылись, сэр Александр? Вы выглядели такой неприступной, леди Элизабет донёсся до Анны голос Александра. Она не выглядела, она всегда такая, прорвотала поднос Анна. Она вытянула шею так далеко, что еще одно движение, и она вполне могла бы оказаться на клумбе, под окном. И каковы ваши планы, сэр Александр? Ваш батюшка любезно позволил моей семье нанести визит в следующую среду. Полагаю, мы могли бы договориться о дате помолки во время визита». Мне бы хотелось отпраздновать помолвку в ближайшее время, а свадьбу уже в следующем месяце. Как вы считаете, леди Элизабет? Уже в следующем месяце недовольно промотала Анна. Да вы бы могли уже сейчас обвиняться кольцами, а на следующей неделе отпраздновать свадьбу. Вы слишком спешите, сэр Александр. Свадьба может состояться не раньше, чем через три месяца. Я так и знала. Гневно вырвалась у Анны. Это она назло мне делает. Выйдет замуж осенью, когда сезон балов завершится, и все разъедутся по своим имениям. «Леди Элизабет, не может быть сомнений в том, что я со всем уважением отношусь к вашему мнению. И я готов выполнить любое ваше желание, за исключением этого. Не знаю, смогу ли я объяснить свои чувства, мне невыносимо находиться вдалеке от вас. Взгляд ваших прекрасных глаз наполняет меня счастьем, стремлением жить. Это лишь одна из причин, по которым я хотел бы видеть вас своей супругой как можно раньше». «А он неплох. Весьма неплох», — одобрительно прорвотала Анна и снова прислушалась. Поспешность будет неправильно воспринята в обществе. Могут пойти слухи, весьма нежелательные слухи, и жертвой этих слухов стану я. Прошу прощения, леди Элизабет, я не подумал о возможных последствиях. Но, возможно, есть решение, которое бы устроило нас обоих. Тебе и не надо думать. Просто заставь ее выйти замуж как можно скорее, гневно, порвотала под нос Анна. Я вынужден настоять на своем решении, сэр Александр. Свадьба может состояться только осенью. Не ранее трех месяцев со дня помолки. И это наименьший срок для такого важного события в жизни. Все будет так, как вы пожелаете, леди Элизабет». Анна с грохотом закрыла окно и гневно вскричала, адресуя слова непонятно кому. «Кто-то ведь должен усмирить эту гордячку. Почему ее все слушаются?» «Нет, видимо, не самой придется заняться воспитанием Элизабет». До сего дня все происходило наоборот. Именно Элизабет занималась воспитанием Анны, что ничуть ее не смущало. Анна была полна решимостью выдурить сестру из дома в ближайшее время, ибо твердо решила влюбиться и выйти замуж до окончания летнего сезона.